Восьмая симфония Дейли Кроникл 6 ноября 1895 года В последнем выпуске прозаических сочинений Вагнера в переводе мистера Эштона Эллиса читатель найдет хорошо известный эпизод, относящийся к восьмой симфонии Бетховена. Вагнер пишет «Однажды мы с Мендельсоном слушали эту симфонию в Дрездене под управлением ныне покойного дирижера Рейсигера, а я еще раньше рассказал Мендельсону, о моих стараниях внушить Рейсигеру верную трактовку этого сочинения, надеюсь, что он прислушается ко мне, поскольку он обещал провести минуэт медленнее, чем его обычно играют. Мендельсон вполне согласился со мной. Мы стали слушать. Началась третья часть, и меня ужаснуло, что она по-прежнему исполняется в темпе Лендлера. Не успел я выразить свое возмущение, как Мендельсон одобрительно кивнул головой и, улыбаясь, мне воскликнул. «Великолепно! Браво!» И тогда мой гнев перешел в замешательство. Равнодушное отношение Мендельсона к такому явному художественному просчету породило во мне вполне законное сомнение в том, что он понимает эту музыку. Мне показалось, что я заглянула в настоящую пропасть недомыслия, в совершенную пустоту. Четверть столетия назад, когда это было написано, и еще долгое время спустя все дирижеры в Англии убивали восьмую симфонию, точно так же, как убил ее Рейсигер и все виолончелисты филармонии боялись трио в ее третьей части. Трудно было бы изменить свои взгляды под влиянием человека, который кощунственно изобличал творца Илии в пустомыслии, а сам писал отвратительную музыку вроде тангейзеровской какофонии. Ведь тогда мы и не подозревали, что еще не кончится столетие, А музыкальный критик, который поставит Мендельсона выше Вагнера, будет пользоваться не большим авторитетом, чем литературный критик, доказывающий превосходство Лангфелла над Шекспиром. Еще труднее было предвидеть, что в гнилой зимний день все билеты в Сент-Джеймс-Холл, 15 шиллингов за место в портере, будут распроданы после объявления оркестровой программы, состоящей на три пятых из сочинений Вагнера, а в остальной части — Бетховена и Берлиоза. Без всякого упоминания итальянской симфонии Мендельсона или освещения звуков Шпора, которые мы обычно называем «мощь звука», ибо понятие освещения для нас слишком метафизично, а посему невразумительно. Все это произошло в прошлый понедельник и отнюдь не явилось каким-то из ряда вон выходящим или беспрецедентным событием. А упомянул я о нем лишь потому, что этот концерт открылся той самой восьмой симфонией, с которой связан эпизод, рассказанный в начале. Как вы помните, в прошлом году нас впервые посетил Зигфрид Вагнер и был хорошо принят. Во время своего второго визита он дирижировал «Восьмой симфонии» и «Увертюрой к волшебному стрелку», тоже подробно разобранный Вагнером в его работе о дирижировании, и провел их, конечно, а Вагнер, в полную меру своих сил. К несчастью, на этот раз оркестранты были в плохом настроении. А молодой дирижер, шатаясь под бременем великого имени, все же имел смелость представиться аудитории как композитор симфонической поэмой, которая написана хоть и много лучше, чем писал его отец в столь раннем возрасте, но могла быть с успехом заменена итальянской симфонией. В результате, невзирая на то, что в первом ряду сидел сам Рихтер и демонстративно аплодировал, особенно после «Аллегретто» восьмой симфонии, Пресса осталась недовольной и учинила бедному Зигфриду разнос. Могло показаться, что он разделит судьбу сына Моцарта и рухнет под грузом имени, носить которое не под силу простому смертному. Однако Зигфрид толково провел и симфонию, и увертюру. Ему недостает лишь такта и авторитета, которых очень молодой человек и не может еще иметь, чтобы укрепить свои позиции в Лондоне, где, скажем по правде, мы не только терпим за неимением лучшего, но расточительно хвалим и превозносим гораздо более слабых дирижеров, чем тот, что стоял за пультом. Несмотря на то, что мы толпами устремляемся на концерты Рихтера и Мотля, Лондон все еще ужасно не музыкальный город. Это видно уже по нашей музыкальной прожорливости, достойной самого Гаргантюа. Если Королевский театр показывает за один вечер модную маленькую комедию, нашумевшую сенсационную драму, шекспировскую трагедию, пышную рождественскую пантомиму и под конец острый фарс, вы не можете прийти к выводу, что вкусы театральной публики в этом городе высоко развиты. Как раз наоборот. А что мы можем сказать о программе последнего концерта Рихтера? Предварительно заметим, что одна бетховенская симфония — такое блюдо, которое настоящий музыкант едва ли одолеет за один присест. А теперь с ужасом приведем подобную программу. Восьмая симфония, увертюра Берлиоза, король Лир, Увертюра к Тангейзеру с вакханалией в гроте Венеры. Первое действие Валькирии, начиная с ухода Хундинга и до конца. И, наконец, в качестве ликера – полет Валькирий. Могут ли грядущие поколения поверить в возможность такого чудовищного, неразборчивого обжорства и гурманства? Даже девятой симфонии, видите ли, недостаточно для одной трапезы. Надо сдобрить ее увертюрой и концертом, или неоконченной симфонии Шуберта с прослойкой в виде Аделаиды, и тогда, мол, слушатели почувствуют, что не зря потратили свои деньги. А это лишь означает, что британский любитель музыки вовсе и не следит за развитием симфонии. Он просто смакует здесь и там отдельные приятные кусочки, уподобляясь ребенку, который выковыривает изюминки из неудобоваримого кекса. Как по-мальчишески выглядит такой любитель, с его страстью к полету валькирии и коргии у Венеры, которые вообще неуместны в концертных программах. Очевидно, и популярность седьмой симфонии Бетховена, которой Рихтер злоупотребляет до тошноты, зиждется на голопном ритме первой части и на чеканном, стремительном натиске последней, не говоря о гимнической мелодии прелестного Аллегретта. Во всех более тонких аспектах восьмая симфония стоит выше ибо в ней таятся неуемная жизнерадостность и прелестная шаловливость, совершенная искренность и естественность, струи небесных мелодий, внезапно выплескивающиеся из сонма звуков и улетающие подобно облаку, тонкая прихотливость гармоний, обволакивающих неотразимо одухотворенные темы, которые после бесчисленных уловок, дразнящих зовов и обещаний неожиданно обступают вас и уносят вдаль в восхитительном порыве буйного ликования. Человек, способный вочувствовать все это, и еще не насытившийся, чуть ли не голодный, алкающий новой пищи, невообразим. Рихтер в Восьмой симфонии опять показал себя непревзойденным толкователем Бетховена. Проводя трио, он не впал в Рейсигера-Мендельсоновскую ошибку и не спутал движение в темпе минуэта, как его танцуют, со старым быстрым минуэтом в симфониях Гайдна столь не похожим на Бетховенский. Само собой разумеется, что незабываемая вторая тема последней части, быть может, самая восхитительная из струистых мелодий симфонии, прозвучала божественно. Но что, к несчастью, отнюдь не само собой разумеется, в нашей несчастной стране, это блестящая фразировка цепи пассажей, следующих за изложением темы. Именно в таких деталях знаток, разбирающийся в тонкой и умной трактовке, узнает мастера. Но вот оказывается... Быть может, это и неизбежно, что совершенный толкователь Бетховена, к тому же воспитанный Вагнером, хотя дирижер ранга Рихтера воспитывает себя сам, не способен столь же совершенно толковать Вагнера. Рихтер, по сравнению с Мотлем, проводит вагнеровские произведения как сержант строевые занятия. Дисциплина образцовая, интонации точные, и полнозвучны, но темпом и мелодиям не хватает гибкости. Какому кларникисту приятно, подчиняясь Рихтеру, скороговоркой передавать призыв Венеры в Увертюре к Тангейзеру, если под управлением Мотля инструмент мог петь эту мелодию, лаская слух аудитории. А в Валькирии, когда обреченный горю Зигмунд сидит у очага, задумчиво обращаясь к его теплому свету, и, смотря на гаснущий огонь, сравнивает его с теплящимся огоньком в своем сердце, разве Мотль мог бы перейти от света к тьме без небольшого замедления темпа? даже под воздействием отупляющего филистерства мистера Эдуарда Ллойда, который, сочтя невыгодными для своего голоса низкие и мрачные ноты на словах «только в глубинах сердца», бодро спел их октавой выше, поступок, вероятно вызвавший бы у Вагнера страстный призыв к ангелу смерти. Однако с Бетховеном у Мотля дела не очень таладится, и здесь Рихтер берет реванш. Леви, будучи одинаково силен в толковании обоих композиторов, поплатился за такую разносторонность своим рассудком, как фача Пожелаем ему поскорее выздороветь, и чтобы убедить нас в этом, приехать в Англию. Приходится лишь удивляться, что непомерно обширные программы еще не свели нас всех с ума. Да и свели бы, умеем мы слушать.